615. Август. 2. События дикие, не похожие ни на что, предшествовавшим. При повороте событий повернут все сами. Бурные сдвиги идут за ними. Кончилось темное время. Свет, свет настал. Дети мои, потерпите немного еще. Колокол созовет всех, когда пробьет час. Напряжение, нагнетение перед разрядом. Мощный разряд требуется, чтобы пропустить новые энергии, стремительно достигающие землю. Готовых приемников так мало. Отсюда и взрывы. На них немногих же ложится непомерная тягость. Если бы все были готовы и принимали бы их, пространственное нагружение разрядилось бы моментально. Сейчас же оно... Тяжело благодаря неподготовленности одних и перегрузке других, могущих принять волны света. Невыносим свет высший для низких сознаний. И напряжение огненное для неготовых. Необычайная трудность сосредоточения вызывается этими пространственными условиями. Слияние сознаний будет выходом из тупика. ко мне устремиться и слиться со мною сознание ваше должно. Оно же не хочет в орбиту мою, предпочитая утопать в личном мире своих представлений. Спросите себя, что дороже для вас, мир личных пережитков или свет владыки? Если свет, то уста и сердце должны утверждать одно и то же. Поймите, что половинчатость разрушительна. Так рождает несозвучая диссонанс. У нас слова и дела не расходятся, бессмысленны слова и убеждения, пока сердце не зазвучит полнострунно. Для каждого сердца свой срок. Но в час прихода срок станет общим и незавидно будет учить молчащих сердец.